Глава 1608. Конец эпохи. Мэн Хао долго размышлял о том, действительно ли в звёздном небе безбрежных просторов было всего 3 трансцендентных практика. Ответ он получил, когда увидел за Ньньшаня. Возможно, число трансцендентных не имело значения, важным было то, что эти 3 трансцендентных практика уничтожили по пальцу Всевышнего и стали наглядным примером того, как оно это достичь трансцендентности. Преведёт трёх фигур он внезапно осознал, что Головакова во вселенной скрывались другие. Его путь лежал именно туда, во Вселенна. Это был мир трансцендентных, место, где они могли найти то, что лежало дальше царства предка. Путь культивации был бесконечен, подобно Дао бездонным, подобно Тхарма безграничным, подобно магии несчерпаемым. Мангао узнал это от Всевышнего. Ему до сих пор сложно было представить, насколько ужасающе могущественным был Всевышний, когда он был полон сил. Еще не время уходить, подумал он, глядя вниз в глубины вселенной. Наконец он вздохнул. В действительности его связь со звездным небом горы Мари стала, как никогда, слабой. И все же он не мог просто взять и отсечь ее. Ему предстояло снять проклятие Всевышнего и вернуть души всех его жертв в цикл ренкарнации. С улыбкой он на прощание кивнул вселенной, а потом вернулся в звездное небо горы Мари. Он оказался в ставшем незнакомом доме в мире гор и морей на девятой горе. Когда Манхао добрался до горы из-за льда, где хранились семена душ, он посмотрел на два гроба. В одном крепким сном спала Сиу Цин, а в другом бабочка, которая казалась практически живой. После небольшой паузы Манхао молча сел в позу лотоса. На него давили грусти одиночества, и, и все же его переполняла решимость. Я знаю способ, прошептал он. Нужно только время. С этими словами он закрыл глаза и погрузился в медитативный транс, чтобы снять проклятие Всевышнего. Надо было стать Всевышним. Всевышний был мёртв, но в самый последний момент перед гибелью Манхаос слился с ним воедино. Это дало ему самое необходимое семя воспоминаний. Быть может, правильнее было назвать его неприкаенной душой, чем то, что он будет медленно питать, пока оно вновь не станет целым. Манхаос спокойно сидел в позе лотоса, позволяя неспешно течь времени. Он был абсолютно неподвижен, его воля полностью покинула звёздное небо, что бы ни происходило в мире вокруг. Он не обращал на это внимания. Прошло тридцать тысяч лет. В звездном небе горы и море рождались поколение за поколением практиков. Между школой безбрежных просторов и миром горы и моря то и дело вспыхивали войны. Первой отошла в миренную ящерица. Следом за ней на веки закрылись глаза огромной головы, а потом умерла и королева термитов. Однажды завел гигантский цветок. Попугаи и халдеи, похоже, обладали неисчерпаемым долголетием, но и у них начали появляться первые признаки старения. В конце концов они отправились в путешествие через звездное небо, оставляя после себя байки и легенды о своих похождениях. Появилась церковь лорда третьего, потом кто-то основал школу лорда пятого. Несносная парочка слегка разнообразила скучную и неинтересную жизнь долгие годы царившую в звездном небе. Прошло еще тридцать тысяч лет. После долгих странствий вернулся попугай. Как же на него давили годы, как же он устал. Манхаво взглянул на него, а потом запечатал в гроб изо льда. Холодец ещё несколько тысяч лет скитался в среде зовст. Пока тоже не вернулся, он долго просидел рядом с Манхао, болтая без умолку, но в итоге приседнился к попугаю. После снятия проклятья Манхао вновь собирался всех призвать. Гвойдин три ливни не патрьях покровители продержались вплоть до этого момента. Ну и их время подходило к концу. С помощью Манхао они погрузились в глубочайший сон, в таком состоянии и модался прожить ещё дольше. Манхао посмотрел на гроб, где лежали попугаи с холодцом. Внезапно он понял, что последние связующие его с этим миром нити исчезли. Он остался совсем один. В одиночестве он медитировал на девятой горе. Прошло еще сто тысяч лет. В звездном небе произошли серьезные перемены. Заключение отзывений Шаня подошло к концу. Освободившись, он вновь повел школы безбрежных просторов в великий поход через звездное небо. Правда, он не рискнул приблизиться к миру гор и моря. Несмотря на это, он стал самым почитаемым и уважаемым практиком мира. Спустя еще сто тысяч лет за Нюньшань все это наскучило. Он так и не достиг полной трансцендентности, поэтому на него все еще действовало проклятие. В конечном итоге он решил последовать совету Манхао и отправиться из звездного неба во вселенную. Перед уходом он отправился в мир гор и моря. Остановившись у девятой горы, он посмотрел на ее вершину. Наконец он сложил ладони и низко поклонился. Он был последним во всем звездном небе, кто мог считаться старым другом Манхао. С его уходом в мире больше не осталось людей, знавших или помнявших его. Или быть может, это он забыл о звездном небе горы морей. Истина, как всегда была где-то посередине. Сто тысяч, двести тысяч, триста тысяч, четыреста тысяч лет, миллион лет. В звездном небе возвышались и исчезали секты, империи, кланы, рождались и умирали могущественные эксперты. Некоторым даже удалось достичь того же уровня, что и Цзинь Шаню. Одна женщина обладала невероятным скрытым талантом, к сожалению, он не помог ей достичь трансцендентности души. Она возглавила армии, пошла в войну на школы безбрежных просторов, господствовавшие в мире последние миллион лет. Нападение увенчалось успехом, проигравшая школа была стёрта с лица земли. С тех пор остался лишь мир Горы и Моря, последнее место, не исчезнувшее под натиском времени. Казалось, сама судьба распорядилась так, чтобы ничто связанное с Манхэо не могло просуществовать вечно, даже мир Горы и Моря. Спустя ещё миллион лет над остальными возвысился ещё один трансцендентный практик. Он напал на мир Гор и Моря. В той ужасающей войне мир Гор и Моря победил, но понёс страшные потери. Шло время, мир Гор и Моря стал чем-то вроде символа. Каждый миллион лет кто-то оказывался в одном шаге от трансцендентности и пытался захватить его. Иногда на это решался всего один человек, в один из таких моментов их было сразу трое. В конце концов все обращали свой взор на мир Гор и Моря. Каждый трансцендентный был убежден, что именно в нем скрывалось нечто, что поможет их душам вознестись и достичь трансцендентности. Однако никому не удалось захватить или уничтожить мир горы и море. За пятьдесят миллионов лет мир горы и море окончательно прогнил изнутри. В самом сердце их родного дома вспыхнуло пламя гражданской войны. Образовавшиеся расколы между практиками побудило многих отправиться странствовать под звездным небом. Мир горы и море пришел в упадок, с упадком пришло запустение. В конечном итоге в звёздном небе осталась парить лишь пустая скорлупа некогда процветавшего мира, медленно подтачиваемая неомолимой силой времени. Сначала ни стало первой горы и моря, потом второй горы. Со временем от мира осталась лишь девятая гора и девятое море. Манхала медитировала в уединении уже 100 миллионов лет. В этот знаменательный год в звёздное небо нагрянула катастрофа, творилось нечто загадочное и необъяснимое. В мир пришёл гибельный ветер, который уносил с собой жизнь. Наступил конец эпохи.